— Да ни на каких! — сердито откликнулся дядя Жора. — Это просто мое убеждение. — Я совершенно убежден, что Пушкин не мог есть на закуску капустный пирог. он налил себе вторую рюмку, быстро ее выпил и съел второй кусок пирога. Тётя Лена весело заметила. — Жорик, ты увлекся! — Пап, ты увлекся! — сердито сказала Танька. — Простите великодушно! — сердито отпарировал нудель и налил себе третью рюмку. Тогда и папа с артистом вам, чтобы не отставать так уж сильно, быстренько налили себе по рюмке. Мама, не зная, что ей делать в такой сложной ситуации, налила себе лимонада, а тетя Лена — и сундуков. Я тоже налил Таньке и себе лимонаду и приготовился слушать дальше. — За Пушкина? — осторожно спросил папа. Ну, да и молча кивнул. Вернее, сказал, отчаянно тряхнул головой. Все выпили, и мама сказала, знаю, «Знай, Жора». Совсем недавно он начала называть соседа на «ты», а папа почему-то называл так сразу, с первого дня знакомства. — Я что-то не пойму, о чем вы спорите? В чем смысл? — А ни в чем! — упрямо отозвался Нудль. Многим кажется, что такие мелочи не имеют значения. Но как же тогда мы будем понимать эпоху, если мы не знаем мелочей? Если мы не можем ответить даже на самые элементарные вопросы? — Действительно, — ошарашено сказала мама. — Пирог подавали к чаю! — громко воскликнул Юрий Нудель и, и уронил вилку под стол. Он долго доставал ее оттуда и с под стола к заклинанию. К чаю? Именно к чаю? Вот именно. Что, к чаю? Тетя Лена тут покраснела и резко сказала. — Знаешь, Жорочка, но сейчас, в общем-то, не девятнадцатый век. Тут Нудель встал из-за стола, снова с полной юмкой в руках. Когда он успел налить ее, я даже не понял. — Лена! — сказал он продикновенно. Я ни в чем тебя не обвиняю. Ты прекрасная мать, отличная хозяйка. Кстати, давайте за это выпьем. Он выпил. Все вышесказанное не имеет к тебе никакого отношения. Какие могут быть претензии к такому изысканному и богатому столу? Тут дядя Лена слегка покраснела. Но дело в другом. В этом маленьком, дядя Жура показал пальцами, Насколько маленьком. В этом маленьком вопросе, как в капле воды, отражается огромная проблема. Проблема нашего отношения к этому человеку, имя которого мне бы не хотелось упоминать здесь в Суи. За Пушкина спросил пап и выпил. Он посмотрел на него напряженно. Лев вдруг обратился на к артисту. Я что-то не пойму. Это что, тема диссертации?» Но Лев Овалов ничего не ответил. Он сосредоточенно поедал пирог с капустой, как бы тоже пытаясь понять смысл происходящего. Тетя Лена увела маму на кухню, чтобы нанять каким-нибудь разговором. Все как бы решили оставить дядю Жору в покое, чтобы он слегка выдохся и перестал заводиться с научной тем. Но тут произошли вовсе неожиданные события. Артист Лев Овалов спокойно дожевал свой кусочек пирога, отрезал крошечный кусочек колбаски и вдруг переместился с рюмкой в руках в глубокое кресло. — Итак, Жорик, — весело промолвил он, — ты утверждаешь, что Пушкин не закусывал водку капустным пирогом. — Ну, а как ты думаешь, употреблял ли он селедку под шубой? — Что, — побокровел внутрь. — А вот я думаю, — веско сказал Лев Овалов своим актерским голосом, — что Пушкин гораздо ближе к нам, чем мы думаем. Он гораздо ближе и проще, гораздо прозаичнее. — Да, прозаичнее. Не надо делать из по икону. Весело закончил он и радостно выпил. Все, включая нас, Станька потрясенно замолчали. Все понимали, что сейчас что-то произойдет. Как на грех тетя Лена в этот момент была на кухне. — Я же попросил! Тихо, но свирепо начал Нудель. Я попросил тебя и всех присутствующих, — папа непроизвольно вжал голову в плечи, — не употреблять в моем доме имя этого человека в суе. Я же попросил или нет? — Попросил, попросил! Спокойно откликнулся из кресла овалов, не меняя позы. «Так какого же черта?» — взорал нудль и швырнул в юмку на пол. Раздался страшный звон. Овалов страшно побледнел. «Какого же чёрта ты называешь ты имя в суе? Я тебя спрашиваю. Пушкин — это поэзия».